Брюнет лежал на кухне, раскинув руки. Ему достались две пули в грудь и в голову, так что шансов выжить у него не было совершенно. Пока следственная группа занималась обычной в таких случаях работой, я, насколько позволял ситуация осмотрела жилье убитого. По сути дела обычная однокомнатная квартира. В комнате диван, кресло, журнальный столик. На столике альбом. Увидев его, я несказанно удивилась. Альбом с марками у брюнета. Насколько я знала, марки его занимали ровным счетом столько же, сколько, скажем, отсутствие воздуха на Луне. Пока фотограф опергруппы фотографировал на кухне труп, я взяла альбом в руки и машинально пролистала его. У меня появилось стойкое ощущение – что где-то я уже эти марки видела. Но подумать над этим я не успела, поскольку как раз вспомнили про нас, и пришлось отвечать на вопросы, как, почему и зачем мы оказались здесь. Беседа получилась долгой и трудной, поскольку до конца откровенничать я не хотела, объяснять нужно было многое. Расстались мы, пообещав позвонить, если что-то узнаем нового. Когда мы вышли на улицу, был уже поздний вечер. Бабульки разошлись по домам, а лавочку у подъезда заняла группа молодняка. Они пили пиво и неприлично громко смеялись. Наше появление заставило их сбавить на полтона, но едва мы удалились на приличное расстояние, ребята вновь загоготали от души. — Ну, наши приключения на сегодня закончились? — с заметной надеждой в голосе спросил Виктор. Эксплуатировать его, невзирая на все наши неформальные отношения, больше я права не имела. Потому распрощалась с ним, нежно чмокнув напоследок. На самом деле спать я не собиралась Виктор укатил на своем опеле, я осталась во дворе. Самый простой путь что-то узнать, опросить свидетелей. Тех самых бабушек, часа два назад сидевших у подъезда. Но именно это уже сделал опер группы, и, насколько я слышала, без особого результата. То есть входила и выходила в интересующее время просто неприличная масса народу. И выделить из них кого-то по описанию интересного мне я не смогла. А интересовали в тот момент двое. Батон и Леонид Семенович Горчак. Хотя последнего представить в роли киллера я просто не могла. Но, тем не менее, именно он собирался встретиться с убитым. А, как я давно убедилась, в жизни порой случается такое, что ни в одном кошмарном сене приснится. Толкало навстречу меня не праздное любопытство, а желание отыскать мой табельный пистолет. Признаюсь, с замиранием сердца я ждала, что опергруппа с заводского района найдет его в квартире убитого, Тогда бы вопросов у следователя ко мне было бы гораздо больше, но этого не случилось, и теперь я ломала голову, куда он мог подеваться. Я набрала номер горчака, собираясь с ним немедленно встретиться, но, к моему удивлению, трубку никто не брал. Боже, неужто? Нехорошая мысль сама собой пришла мне в голову. Я постаралась ее догнать, Мало ли, может, человек лег спать и выключил телефон, чтобы его не беспокоили. Из интересующих меня личностей оставался Батон. Я знала адрес, по которому могла его отыскать. Но каким образом заставить его со мной по душам пообщаться, я не представляла. Это не какая-то шпана. Это бандит со стажем, прошедший из школы тюрьмы. Если он не захотел бы разговаривать, просто послал бы подальше. И ничего с этим, не имея козырей на руках, я поделать не могла. Я взглянул на часы. Стрелки показывали половину одиннадцатого. Да, время для визитов неудобное. Я села в машину и завела двигатель. Был еще человек, который мог дать мне полезную информацию. К нему-то я отправилась.